Вала Верджелин их никогда не принимала. Неужели это действительно она? Вне всякого сомнения, и с этой женщиной он занимался решатра. Склоны несколько странноватые, верно, Луис? Должно быть, они сейчас в десятках тысяч миль в сторону звездного края от того места, где я расстался с ней. Что она здесь делает? «Насколько я понимаю, собирается атаковать территорию вампиров. Это она, не так ли? Ты понимаешь, о чем я? Если б я показал тебе десять здоровых гоминидов, их вполне можно было бы принять за десять выживших на тысячу погибших. Но я показываю тебе женщину, которую ты знал до радиоактивной бури. Причем эта картинка явно относится к настоящему времени». И каковы теперь шансы? Луис поерзал над полированным водой валуне, на котором сидел. «Это изображение относится к настоящему времени? Ты видишь то, что происходило сорок часов назад?» Луис задал вопрос, который отказался задавать одиннадцать лет. «Ты хочешь сказать, что тело солгала? Но почему?» Она слишком мало знала. По мере расширения интеллектуальных способностей усиливается и уверенность в собственной непогрешимости, а здравого смысла ей всегда недоставало. Она вполне могла проделать то же, что и я, имея под рукой мои компьютеры. Лоис. Тело так и не осознало, насколько точно я смог направить плазменное перо, которое мы отделили от солнца. Плазма вовсе не растекалась по поверхности кольца. Радиация, которой Тила боялась, конечно, она значительно превысила фоновый уровень. — Край, — проговорил Луис. Он начинал верить кукольнику. — Край, вот именно. — А что, по-твоему, произошло с людьми со сливных гор? — Видимо, на пяти процентах всей территории прилегающей к краевой стене, погибли очень многие. Десять 10 миллионов, 100 миллионов людей, расы, представители которой Луис Ву ни разу не встречал. Быть может, в нескольких раз. Тем не менее, Луис произнес. Лучше всех спрятаны. Я должен перед тобой извиниться. Кукольник мелодично зазвенел. Регистрирует, подумал Луис. И вслух сказал. Вот еще что. Обрати внимание на человека, который сидит наверху. Это красный пастух. Совершенно верно. Относится к представителям семейства платоянных живущим не слишком далеко от краевой стены. Очень быстро бегают. Огромный фургон внезапно понесся вниз по склону, увертываясь от валунов. Колеблющиеся густые облака. И скрылся из виду. На время я потерял машину из виду, — сказал лучше всех спрятанный. Через пятнадцать часов я обнаружил вот что. Появилось новое изображение. Маленький краснокожий человек стремительно мчался по берегу реки. — Это тот же самый? — спросил Луис. — Трудно сказать. Нужно замедлить воспроизведение. Теперь красный человечек бежал со скоростью, о которой олимпийский чемпион может только мечтать. — Похоже, он самый, — заметил Луис. — В инфракрасном свете, — пояснил лучше всех спрятанный. Сквозь окно с размытыми границами в темном утесе розовый отблеск сиял вдоль черной реки среди поблескивающих скал. — А это? Светящийся курсор указал на бегущую розоватую тень. Рядом шевелилась другая. Красный продолжал бежать в том же темпе. Какая-то более теплая тень перебегала от укрытия к укрытию. Сверкала между валунами. Замедли изображение. Вот она пробралась сквозь кусты. А где теперь? Красная бегает быстро, но это не отставало от человечка, при том, что большую часть времени еще и пряталась. Луис никак не мог распознать эту тень. Луис, мы наблюдали, как горели три корабля Патриархии. «Я подозреваю защитника», — заговорил лучше всех спрятанный. «Может, это другой защитник?» «А почему не просто гул?» В режиме ускоренной перемотки вперед красные точки унеслись прочь, и вернулось обычное освещение. Красный постух бежал один. Поблизости от него ощущался намек на спорадическое движение. Что-то внезапно выскочило перед ним. Он мгновенно взмахнул мечом. «Стоп-кадр». Курсор лучше всех спрятанного указал «Это красный пастух, а это вампир. Видишь еще что-нибудь?» Верни изображение в инфракрасном. В инфракрасном свете Луис обнаружил пять светящихся пятен. При обычном освещении курсором лучше всех спрятанный указал «Смотри, это красный пастух, это вампир, это и это гулы». Луис помнил, как выглядят гулы. Несмотря на то, что они скрывались в тени и кустарнике, он узнал их тощие силуэты. Однако пятое пятно пряталось даже от гулов. Луису удалось различить кисть руки, гораздо меньшую, чем у ночных людей, почти безволосую. Рука старого человека, пораженная артритом с узловатыми пальцами. Защитник? С какой стати защитнику вздумалось вмешиваться? Неизвестно, но смотри дальше. Ускоренная перемотка вперед. Женщина-вампир падает, насмерть сраженная мечом. Краснокожий продолжает бежать, останавливается, плещется в реке и вот уже сражается с полудюжиной вампиров. Теперь запись демонстрировалась в замедленном режиме. Краснокожий рубит мечом во все стороны. Женщина устремляется к нему сзади, чья-то рука хватает ее за ногу. Рука была цвета грязи и вымазана грязью. Узловатые пальцы всего лишь коснулись ее, сомкнулись вокруг и тут же отпустили. Женщина с силой ударила рукой по пустому месту. Вновь повернулась, чтобы напасть и умерла от меча красного человека. Красный пастух бежал по грязи. Он находится за пределами моего устройства. На время я его потерял. Спрятанного я тоже чуть не потерял. И это меня беспокоит. Смотри. Объектив камеры снова вернулся к реке. Ловил всплеск, после чего быстро переместился вверх по склону и в тень. Я не... — начал было Луис. — Вот, снова в инфракрасном. Соглядатая почти не видно. Точно. Он был, конечно, под водой. Куда он направляется? В обиталище вампиров? Снова начался бег, усиленный светом. Послышался всплеск. Кто-то выскочил из воды и побежал вверх по склону, двигаясь какими-то неровными, резкими рывками. Стоп-кадр. Изображение было нечетким, но силуэт явно принадлежал гоминиду. Снова пуск. Добежал до тени. Скрылся. «Больше я его не видел». — Это явно не вампир. Охраняет красного пастуха, а может быть, и его спутников. Любой ценой стремится к тому, чтобы его не заметили. Рыбаки и моряки собрались у пруда и во все глаза глядели, кто на луи-сову, покачивавшегося в воздухе, а кто на окошко в скалистом утесе, в котором виднелись далекие горы, освещенные светом. — Что у тебя есть еще? — спросил Луис. За три последних часа ничего интересного. — Лучше всех спрятаны. Я плохо соображаю, потому что не могу выспаться. — Подожди, — проговорил голос кукольника. — Это существо. Находится на тридцати пяти градусах кривой арки, на расстоянии пяти с половиной минут скоростью света. Он тебе не опасен. Но вообще-то ты прав, это защитник». Луис, ты нуждаешься в медицинской помощи. У тебя ее нет. Ты оставил дока в посадочном аппарате. Помнишь? В камбузе для экипажа есть медицинское меню. Луис, там можно изготовить закрепитель. Закрепитель не может вылечить. Он может лишь дать молодость. Неужели ты... Нет, я не болен. Но знаешь ли, людям случается и заболеть а я по-прежнему помню, почему у нас не оказалось Дока в полном комплекте. Мы с Чмеей не вызывались добровольцами на эту работу. Ты посчитал, что мы можем отказаться взять на себя управление этим посадочным аппаратом. Поэтому перенес Дока туда. Атила сожгла его. Но...